Глава 10. Света снова решает жить. Уже в середине года всем как-то стало плевать на бушующий вирус. Снова заработали кафе и микрофоны, на улице снова повалили толпы людей. Света не умерла. Из моих знакомых вроде тоже никто не погиб. Но проект с медицинским видео все забили окончательно. Со Светой мы за лето подружились еще сильнее. Мы частенько выбирались пообщаться. Мы не могли бы жить. Я жаловалась ей на бабушку, у которой гостила летом на даче. Она выгнала меня с криками, когда увидела у меня татуировку на теле. Первое, что я сделала, вернувшись с этой дачи, набила еще одну. Бабушка все детство стригла меня под горшок и заставляла носить длинные платьицы с воротничками, от которых меня тошнило. Так что моя татуировка, которую я набила в двадцать один год, стала для нее большим ударом, а я оказалась неблагодарной сволочью. Жаловалась я и на маму, которой тоже, казалось, было на меня совершенно всё равно. И ещё жаловалась на мужчину по имени Михаил, в которого была очень влюблена уже полгода и который относился ко мне грубо и холодно. Света всегда выслушивала меня и поддерживала. Хотя, честно говоря, я никогда не была инициатором наших с ней встреч. Так, приятным июльским вечером мы пили кофе, и Света вдруг сказала, «Я нашла себе психотерапевта». Он будет лечить моё посттравматическое расстройство. Я была вне себя от радости. Всё лето, по моему совету, Света искала психотерапевта, и они все ей не нравились. Света их обманывала. Заполняла тесты так, будто у неё нет психотравм, буквально глумилась над непрофессионализмом некоторых. Я понимала, что это её естественная психозащита, и ей просто нужно найти действительно сильного врача. Света, я так рада, что ты наконец-то нашла себе врача. Это же целое приключение, чтобы тебе хоть кто-то понравился. Расскажешь? Да, это невероятно умный еврейский мужик. Ему за шестьдесят, работает с самыми тяжелыми случаями. Его зовут Глеб Каганович. Только он выдвинул одно условие. Понизив голос и внимательно посмотрев мне в глаза, сказала Света. Какое? Чтобы во время того, как мы будем прорабатывать смерти Юлии и Жени, со мной кто-то жил. Это его обязательное условие, чтобы я с собой ничего не сделала. Таня, прости меня, я и так по гроб жизни тебе обязана. Но я очень прошу тебя пожить со мной немного, чтобы у меня получилось. Живи у меня бесплатно, я буду тебя кормить. Заискивала Света. Она заметно волновалась и теребила сумку в руках. не решаясь отпустить её с колен на скамейку. «А ты знаешь, чем зацепить бедного стендап-комика?» «Я не...» — попыталась возразить я. «Это буквально на пару месяцев, не дольше. Пожалуйста, я очень сильно тебя прошу», — умоляла Света, округлив глаза. «А Лена с тобой не может пожить?» Лена, которую Света спасла из тюрьмы во Владивостоке, по рассказам Светы, продолжала слезать с героина при помощи метадона. Света оплачивала ей отдельную квартиру, лекарства и учебу на онлайн-курсах. Я тебя умоляю, Лене самой нужен психотерапевт, отрезала Света. Как твердо ты уверена в моей психической стабильности? Не уверена, но я верю, что ты справишься. Пожалуйста, буквально два месяца, не больше. Ладно, сдалась я. Вечером я сказала соседке Соне, что съезжаю. На удивление, она тоже собиралась уезжать к маме, потому что не тянула оплату квартиры. Я подумала, раз всё так совпало, это знак. Света снова сняла новую большую квартиру. В этот раз в Апраксином переулке, в самом центре Петербурга. Я была рада, что Света всегда живёт в центре, потому что знала каждый двор и каждую улицу наизусть. Парадный фасад дома выходил на гранитные набережные фонтанки. Левее возвышался Анечков мост, по углам которого на каменных возвышениях стояли огромные бронзовые скульптуры Кони Клотта. В детстве, проходя мимо них с бабушкой, я любила слушать ее рассказы о том, что каждая из скульптур показывает стадию украшения человеком коня. Но мне всегда было смешно думать, что на самом деле это четыре разных мужика пытаются украсить своих коней на мосту, и третий явно не справляется. Я собрала вещи, и мы въехали. Я выбрала себе дальнюю комнату с телевизором, подключила приставку и закинула свой небогатый гардероб в шкаф. При разборе вещей я с иронией заметила, что блокнотов и ручек у меня раз в десять больше, чем одежды. «Это многое обо мне говорит», — ухмыльнулась я. «Такова жизнь гения. Со мной мои блокноты и моя игровая приставка. А большего мне и не надо». Я окинула взглядом голые стены чужого для меня дома. несмотря на то, что новый дом располагался в одном из самых любимых мест города, я скучала по той квартире, из которой меня выгнала мама. Я любила ту кухню, те комнаты, а этот дом казался мне пустым и холодным. Мне стало обидно, что мама выставила меня на улицу, когда мой заработок почти был на нуле, и за все лето даже не поинтересовалась, как я себя чувствую и как живу. Одновременно с этим я жалела себя. Что в двадцать один год я так сокрушаюсь о маминой холодности в мою сторону. Но я быстро откинула мрачные мысли. Не время раскисать. Мне предстоит два месяца прожить с женщиной, чья жизнь сущий ад. И я добровольно подписалась на то, чтобы этот ад с ней разделить. Мой блуждающий взгляд остановился на зеркале большого шкафа. Я увидела красивую и очень одинокую рыжую девочку в большой желтой толстовке. Я улыбнулась и сказала ей. Ты все делаешь правильно. Все пройдет.